сердечный рад встречи с вами. Чувствую, как от встречи к встрече по апологетике оттачивается ваша копье, укрепляется броня и развиваются всяческие духовные способности в области апологетики. Вспоминается мне не просто сейчас я об этом говорю ради лирического отступления. Вспоминается мне те годы последние советские годы когда в стены духовной московской духовной академии приглашались различного рода партийные деятели депутаты для того чтобы значит, найти какой то компромисс провести какой то диалог иногда даже баллотироваться значит, от округа и вот они попадали в такую непривычную обстановку весь зал как мы сейчас став поет молитву, глядя на икону. Икона обычно располагалась в этом углу, и она была закрыта занавесочками. Ну, видели, кто знали, что она там находится. Вот. Прикрыта, не закрыта, а прикрыта боковыми занавесками. То есть она как бы в алькоре таком находилась. Ну и вот два-три человека приглашенных в президиум, когда весь зал и президиум, состоящий из высоких особ, поворачивался к этой иконе, недоумевали, потому что все смотрели на этих партийных деятелей и на них, как бы, глядя, пели что-то. Они себя чувствовали страшно неловко, потому что почему это на них все смотрят. И только в самом конце молитвы они начинали догадываться, что все смотрят не на них, а куда-то за них. А за ними как раз стояла икона. В последний момент они успевали повернуться к этой иконе и обратить внимание, что почему-то они в тот угол все смотрят. И именно я об этом вспомнил в связи с темой Которой мы сегодня, с которой мы сегодня начнем. Вот до сих пор в рассуждениях о смысле жизни, о уровнях познания, э, я как-то опирался прежде всего, э, вернее, в этих рассуждениях была некая полемичность именно с материализмом. Этого мы не можем избежать в апологетике, потому что, во-первых, начиная с, с конца 18 века, Происходят определенные процессы в человечестве, которые и Россию коснулись, когда рациональный разум начинает выходить как бы из того, что он потом называет опекой веры. Хотя это не опека, а благодатная, благодатная так сказать, коррекция. На самом деле разум восставал против веры. и увлекался прагматизмом, рационализмом в отношении к жизни. Эту школу человечества прошло. Эта школа оказалась не просто опасной, она, в общем-то, для человечества, как вы знаете, оказалась трагической. И трагическим в этом смысле был XX век, потому что это был век не просто науки и техники, это был век великого эксперимента, когда даже народ русский, осознавший себя в свое время осознававший в лице не в массе, а в лице лучших своих представителей, осознававший как хранитель православия славия, отвернулся от Бога, отвернулся от веры в силу объективных и субъективных причин и оказался опьянен антитеизмом и материализмом. Поэтому И потом э, советское время существовало под знаком этого материализма, поэтому неудивительно полемика с материализмом по этому поводу. Однако человечеству, видимо, свойственно чему-то поклоняться, человеку свойственно чему-то поклоняться, поэтому на этом месте, на месте, где разрушен пьедестал Богу, сразу начинает возникать суррогат. И при этом получается, что многовековая история христианства... оставляет если не, если не проникнуть глубоко в его смысл даже при отвержении Христа может оставить определенные культурные формы и мы вдруг видим удивительную вещь коммунистическая идеология которая победила в советское время она пользовалась теми же культовыми формами мы все это сегодня знаем сегодня этими сравнениями никого не удивишь но действительно, посмотрите, начиная с того что Первые революционеры подносили своих новорожденных младенцев к портретам Маркса и Энгельса, как в старину подносили к иконам, и заканчивая, и заканчивая, конечно, кульминационным моментом, это мавзолеем, где как бы пародия находится на святые мощи, коммунизм в культовых своих формах пародирует пародирует церковное устроение. Но он пародирует, оказывается, не только в формах, но и в самой идеологии. Это очень интересно. Для этого надо внимательно посмотреть некоторые фрагменты наших фильмов советских 50-х годов. Просто диву даешься, как там четко вот вы знаете... Скажем, мы знаем, что вот есть понятие, о чем Бердяев в частности писал, да, чистоты церкви, недостоинство христианства, необходимости покаяния, мы знаем историю церкви, проблемы, связанные с Ересями, с расколами. Вот все это, все это варьируется в истории коммунизма. Все это варьируется в истории коммунизма. Там есть все, мы можем найти в этих отголосках документальных все. Можем найти, например, публичное покаяние человека и ощущение к партии такое же, как ощущение христианина к церкви. Отлучение от партии такое же, как отлучение от церкви и так далее, и так далее. И в связи с этим, в связи с этим, сегодня уже в новых исторических условиях возникает такой соблазн, когда Происходит определенное и очень опасное смыкание между коммунистической идеологией и идеологией некоторых христиан. Нас, мы знаем даже такие случаи, когда в одной демонстрации, еще недавно, сейчас я таких демонстраций не вижу, еще несколько лет назад в одной демонстрации могли нести иконы, портреты Ленина и Сталина, которые эти иконы благословляли сжигая. Портреты царя Николая II, которого этот же режим, в общем-то, ненавидел и называл всякими бранными словами. И все в одной демонстрации. При этом, как бы наводятся даже мосты, говорится о том, что теория это вы понимаете, вы же говорите, христиане, что церковь свята. Действительно, мы говорим, что церковь свята, и знаем, почему церковь свята. Она свята только одни. Церковь свята присутствием в ней Господа Иисуса. Больше ничем. Наличие действительно живая жизнь Духа Святого в церкви определяет, подает надежду, приобщаясь к жизни Духа Святого, освящается и человек. Вот чем, в общем-то, отличается церковь от всех остальных организаций на свете. В ней есть реально Бог. И э, это только помогает э, каждый раз возрождаться Церкви. Апостол Павел по этому поводу однажды написал, «Нас считали мертвыми, а вот мы живы». Это действительно сознание победы, которое как бы происходит изнутри. В связи с этим вот хочется вспомнить, я сейчас вернусь к основной теме, в связи с этим хочется вспомнить удивительную вещь, которую можно встретить в произведении, казалось бы, достаточно далеком от апологетики. Я имею в виду «Декамерон». Известное произведение средневековое, в котором часто выставляется так сказать, мораль и нравственность на посмеянии. И вообще относится это к эпохе кризиса духовного. Вот. Тем не менее, хотел этого автор Букаччо или не хотел, но одна из новел этого произведения звучит весьма и весьма апологетически. Там, рассказывает, там рассказывается несерьезно, там рассказывается с юмором, но вещь-то очень серьезная. Почему? Там рассказывается о неком еврее, еврейском купце, который а, при, почти пришел уже к вере во Христа, и у него есть его духовный наставник, священник католический, который его должен крестить. И вот он ему, а он по своим купеческим делам часто разъезжает по Европе. И вот он говорит, что он хочет поехать. я не помню, в какой-то французский городок, и э, там, э, будучи по делам, он поживет у своего э, значит, знакомого кардинала. Почему, зачем это тебе нужно, спрашивает э, священник, и он говорит, я хочу увидеть жизнь церкви изнутри. И, если, и, и, и, и после этого уже уверенно принять святое крещение, говорит этот еврейский купец. Когда он уехал, священник очень огорчился, Потому что, ну, во-первых, как бы за скобками остается то, что и время э, кризисное для духовной жизни. Таких времен много, наверное, каждое, каждое время на Земле кризисное в смысле веры и нравственности. Ну, а это особенное время, значит, раскола, время упадка в католической жизни, э, в католичестве духовной жизни. А во-вторых, этот э, падре знает э, действительно жизнь этого кардинала и понимает, что ничего хорошего он там не увидит. Но это было время, вы знаете, когда все что угодно могло быть, например, любимым излюбленным занятием кардиналов могло быть занятие магии и астрологии. Так вот, когда этот ребе, купец, возвращается назад и приходит... к священнику, священник ему удрученно говорит, наверное, теперь, после того, что ты там увидел, ты не захочешь креститься. А он отвечает, он говорит, нет, падре, напротив, теперь я захочу креститься. Я очень хочу креститься. Как же так? Спрашивает священник. А он ему говорит, да если после того, что я там увидел, при этом Церковь Божия уже столько столетий жива и приносит плоды, Значит, в ней и воистину живет Бог. И он принял крещение. Еще раз повторяю, наверняка мысль эта, наверняка Бокачу не рассчитывал на апологетический, так сказать, момент своей навели, а получилось так, это действительно правда, потому что живы мы и святы мы только одним Господом нашим. И вот в этом смысле, конечно, можно понять замечательную статью, которая в свое время, в 20-е годы, была написана Николаем Бердяевым. Эта статья называется «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан». В этой статье он значит, подчеркивает следующую глубокую мысль. Звучит эта мысль так. Необходимо различать достоинство христианства и недостоинство христиан запятая. но о недостоинстве христиан мы как раз и судим по достоинству христианства вот если вы внимательно потом посмотрите на эту фразу вы поймете сколько в ней глубины то есть с одной стороны С одной стороны разделение, необходимо сделать различие между непогрешимостью и уникальностью личности Христа, живущего всегда и вовеки, и с другой стороны конкретным поведением часто заблуждающегося человека, тем не менее искренне стремящегося к покаянию. Ведь христианин это не хороший человек, а это христианин, а христианин это человек, который... хочет исповедовать Христа и жить со Христом. А вторая половина этой фразы говорит о том, что разговор о том вообще, что такое хорошо и что такое плохо, бессмысленен без веры в без веры в Бога и без веры во Христа. То есть нуж, нуж, нужна точка отсчета. От чего отсчитывать? Нравственность. без этого. И, между прочим, вот это противоречие между материализмом и нравственными требованиями, о которых мы уже говорили, сейчас будем говорить, прекрасно опять же показал Бердеев, когда он анализировал марксизм. Бердеев много писал о марксизме, и о духах русской революции, и о буржуазии. И вот он заметил одну удивительную вещь, на которую, может быть, даже мы не обращали внимания. Хотя многие, особенно старшего поколения, в вузах изучали манифест коммунистической партии, если не ошибаюсь, это был 1848 год. Вот, временно писать. Так вот, Бердяев обратил внимание на удивительную вещь. Манифест этот исходит из теорий общих, марксистских, в том числе видения Энгельсом происхождения семьи, частной собственности государства, где, как вы знаете, вся история рассматривается как бездушный процесс. Как процесс, зависящий не от духа, не от поисков духа человеческой, тем более не от взаимосвязи человека и Бога, а всего лишь от взаимоотношений между производительными силами и производственными отношениями. Я рад буду, что для молодежи это звучит как что-то далекое и не вызывающее никаких волнительных воспоминаний. Соответствующим отставанием между производственными отношениями и производительными силами определяются кризисы, революции и так, далее, и так далее. Таким образом, человек вообще здесь не рассматривается, а рассматривается общество, как будто это стадо, но законы жизни этого стада зависят, грубо говоря, от машин, от экономических факторов, от материальных факторов. И вот Бердяев говорит, если это действительно так у Маркса, то какое он имеет право называть эксплуатацию, скажем, буржуев, буржуями пролетариев безнравственной? Какое он имеет на это право? Как он имеет право призывать к борьбе с, с эксплуатацией как с безнравственным явлением? Где в его теории видения человека и общества представление о том, что эксплуатация основа для того, чтобы думать, что эксплуатация это без Такой точки отсчета нет. Эксплуатация это необходимость, определяемая производительными силами и производственными отношениями. Поэтому призыв апелляция Маркса и марксистов к нравственности противоречит их. мировоззрению, их взгляду на человека, на человека и на общество. И вот, опять же, пародируя христианский тезис о достоинстве христианства и недостоинстве христиан, сегодняшние идеологи коммунизма говорят о том, что и у них то же самое, что есть великое достоинство коммунистической теории и недостоинство тиранов и, так сказать, Плохих представителей коммунистической теории, которые искажают смысл великой теории. Раньше проще об этом говорили. Стар, старые люди помнят то время, когда говорили, что вот Сталин плохой, а Ленин был хорош. Эта теория напоминает некий такой принятый в то время прием, когда человеку на допрос приходили два следователя. Один добрый, а другой злой. И вот добрый сменяет злого, который до этого потрошил человека... Принуждал его к откровенности. Вот. То есть есть добрый следователь, а есть зло. На самом деле, скорее образы Ленина и Сталина напоминают, хотя они тиражируются и в других вариантах, скорее напоминают апокалиптических персонажей. Зверь из земли и зверь из воды. Израненный зверь, вернее зверь, носящий образ второго зверя, который казался был мертв, а оказался все-таки жив. Я это говорю не для ерничества, я это говорю для того, чтобы попытаться разобраться, а действительно, так ли уж хороша коммунистическая теория. Основой этой теории явились старые лозунги, лозунги приняты еще и в Парижской, и в более древних революциях, и освободительных движений. Эти лозунги хорошо известны, и в общем-то о них говорится как о христианских коммунизме. Эти лозунги мы знаем. Свобода, равенство, братство. И тут возникает та же нелепица и тот же нонсенс, который возникает, который заметил Бердяев в манифесте коммунистической партии. Братство может быть истинным братством. Истинное братство может быть тогда, когда люди себя осознают детьми единого отца, детьми единого корня, а не потомками Разно, разно, разновидовых обезьян, или разноконтинентальных обезьян. Из материалистического представления о человеке не может быть никакого братства. Достоевский говорил, странно получается у наших нигилистов, они с одной стороны говорят, что человек человеку брат, а с другой стороны разделяют Дарвиновскую теорию, что он произошел от обезьяны. С чего человек должен любить другого, если он всего лишь высокоразвитое животное? Нет в животном мире потребности просто любить друг друга. Со свободой еще сложнее. Со свободой сложнее. Потому что люди понимают разное, вкладывают разные понятия в слово «свобода». Можно сказать, что богословие различает три уровня свободы. Я бы назвал их так. Свобода произвола, свобода выбора. И свобода святости. Первым нижним типом свободы является свобода произвола. Я считаю, вот вы можете улыбнуться, но считаю, что в апологетических целях годится и кино. Но я сейчас имею в виду сказку Шварца «Убить дракона». Я считаю, что эта сказка одна из умнейших вообще. И вот э, там есть э, в этом э, фильме, поставленном по этой сказке, может быть, даже мы когда-нибудь здесь этот фильм посмотрим, потому что мы здесь будем смотреть фильмы по Евангелию в конце года учебного, здесь в этой аудитории. Вот, и может быть, такой фильм тоже стоит посмотреть. Правда, я это говорю ведь не ради развлечения. Там есть замечательные моменты. Вот есть один момент, если кто помнит. Как только объявили свободу, все побежали. Причем побежали кое-кто и голыми. И когда они пробежали, на земле остался убитый человек. Вот эта свобода, понимаемая как вседозволенность. Свобода, понимаемая как вседозволенность. Это, по сути дела, дьявольская свобода. В материализме, в марксизме конкретно, мы читали другое определение. Оно как бы стоит в стороне от нашей градации свободы. Кажется, Ленин написал, что свобода – это осознанная необходимость. Звучит это очень сильно, звучит это почти по-христиански. Но, повторяю, если человек всего лишь частичка общества, функция механических факторов, материалистических факторов, то осознать необходимость – это примерно так. Что если, например, муха, которую убивают мухобойкой, осознает необходимость того, что ее сейчас убивают, то она свободна. То есть, повторяю, это определение, если человек не божественный человек, звучит ужасно. Свобода и сосознанная необходимость. Оно и звучало. Оно и звучало в истории репрессий. Так надо. Так надо. Так надо для будущего, так надо для блага. Даже считалось некоторыми идеологами различных, как фашистской партии, так и коммунистической, считалось, что время от времени нужна чистка, нужна чистка, чтобы, чтобы более жизнеспособна была организация. Я вспоминаю одну удивительную вещь. Знаменитый писатель немецкий еврейского происхождения Леон Фейхтвангер, написавший знаменитые «Лисы, виноградники» и другие еще такие, можно сказать, притчи. Приезжал, оказывается, в тридцатые годы в Москву, приезжал к Сталину, приезжал, в частности, в тридцать шестом году. А в то время в Москве шли показательные процессы над Зиновьевым, Каменевым, Радыком и прочими большевиками первого советского поколения. Коллективы писали там "Раздавить Гадину", "Дало" и так далее. Троцкий был уже в эмиграции. И вот Фейхтвангер очень интересный оставил воспоминания. Они издавались у нас в книжке «Москва, 1936 год», написано Фейктвангера. Эта книга уникальна, ее никогда не переиздавали с тех пор. Ее быстро изъяли, может быть она есть у коллекционеров. Мне довелось эту книгу читать, может ее сейчас перевыпустили, я не знаю. То есть это очень редкая книга, ее тираж был в скором времени изъят, отдельные экземпляры остались. Там есть очень интересные вещи, в частности, Леон Фейктвангер спрашивает у Сталина, вы говорите о, о том, что у вас победила демократия, а на самом деле так сказать, у вас есть все признаки диктатора. А он говорит, демократия, Сталин ему отвечает, это воля, это управление народа, но если народ говорит о том, что один человек полностью отражает всю волю народу, а мой народ так и говорит, говорит Сталин, то разве диктатура и демократия не одно и то же? Отвечает Фейхт Ванг. Так вот, в этой книге Фейхт Вангер оставил такое воспоминание о судебном процессе, который происходил над очередной серией вот этих вот Зиновьев каменевцах. Один профессор, пишет он, профессор математики, был обвинен в том, что он Южнокорейский шпион. На суде, он, что его удивило Фейквангером, он не стал, он не стал оправдываться. Он сделал вещь потрясающую для Фейквангера, для нас, наверное, тоже. Он стал на суде доказывать судьям, что они на самом деле не все о нем знают. Что он вовсе не только корейский шпион, что он еще на самом деле работал и на Японии. И так он Истерически обличал себя, что в этой истерике дошел до того, что потерял сознание. его унесли с процесса. О, какая черта! Представляете? Это страшная плата за безбожие. Они все, понимаете, мы говорим это не для обличения. Все смелые борцы с Богом образца 17 -го года, все жалкие существа в 37-м году. Только мученики за Христа... И только люди достойные, наверное, не обязательно, не всегда с верой прямой, у каждого был свой путь, но в любом случае с силой Духа Божьего, только они достойно принимали издевательство и самую смерть. Все остальные превращались вот в такие, так сказать, разложившиеся существа. Души их превращались. Вот. Это очень показательный пример. Чего стоит так сказать, человеческая правда без Бога. И вот Да, это вот это я иллюстрация к тому, что свобода есть осознанная необходимость. Они осознали необходимость быть пшеницей для будущего счастья. В коммунизме есть вот это, знаете, в коммунизме первых поколений жертвенность. Это же христианское чувство, жертвенность. Известна фраза современная о том, что самое Трагическая минута в жизни атеиста, когда он хочет благодарить и не знает кого, имеется в виду Бог. Я думаю, не менее трагическая минута, когда атеист хочет просить и не знает кого. Это жертвенность христианская, но она оказывается невостребованной. Глядя на старые кадры, как миллионы людей отдали свой жертвенный труд на строительство огромной страны, И эта жертва в итоге оказалась невостребованной. Страна не построена, и труд обесценен. Это оказалось не, не проросшая пшеница. Это ужасно жалко. Ведь э, эти, э, этот период советский показывает, что в народе скопилась огромная трудовая энергия, которую, если бы она сейчас была у нас, мы бы, наверное, все-таки построили прекрасное общество. Понимаете? То есть не святое, но достаточно достойное и гармоничное. На втором уровне, а, а, это обычный уровень, на втором уровне происходит выбор между добром и злом. Это свобода выбора. Эта свобода должна быть осознанной. Это тоже путь к ней непростой. Многие люди считали в коммунистической системе, что лучше быть частицей системы. Они, и когда к ним говорили о покаянии, они говорили, говорили и говорят, а в чем каяться? Мы не были виноваты. Времена были такие. До них не может дойти в эту минуту, что человек, казалось бы, мало что который мало что может сделать в глобальном размере, может сделать внутри себя гораздо больше. Есть дар Божий, дар свободной воли. Без него человек не человек. Если людей, осознающих в себе дар свободной воли, становится больше, то и жизнь действительно меняется к лучшему. А вот как, но это выбор, который каждый человек делает ежедневно. Выбор между добром и злом. Каждый шаг, каждая минута, каждое слово порой – это результат выбора. И мы должны, конечно, научиться делать этот выбор правильным. В этом борьба, борьба со злом. Но борьба в христианском возрастании не вечная, борьба не цель, а лишь некий временный, земной, как правило, способ стяжания божественного. И вот тогда богословие начинает говорить о третьем уровне свободы, которое называется свободой святости. Со стороны это вовсе не свобода. Со стороны это э, запрограммированность человека, фанатичность человека, как иногда говорят. Свобода это, может так быть определено, свобода всегда выбирать Бога. «Свобода всегда выбирать Бога». Или вот слова такие «высшая свобода в рабстве Богу». Вообще, в советское время также всегда подвергалось осмеянию словосочетания «раб Божий». «Мы не рабы, рабы не мы». Это буквари с этого начинаются. Хотя апостол Павел сказал, что можно быть либо рабом Христу, либо рабом греху. Раб здесь употребляет, да, иногда, чтобы смягчить вот это вот неприятие рабства, э, удивительное, да, философское неприятие рабства при реальном рабстве в советской системе. Говорили, объясняли так, но слово слаб, «раб» славянское, оно ведь не значит «раб», оно значит «работник». Работать с Богу это не значит «раболепствовать». Мы работаем, то есть служим. Однако… Апостол Павел употребляет слово раб в прямом смысле, вовсе не в смысле работник, а именно в смысле раб. И это традиция древнейшая, это традиция ветхозаветная, где святые люди называли себя бедняками Господня, Господа, людьми, которыми ничего не имеют и не хотят иметь, кроме Господа. Это те самые блаженные нищие духом. которых есть царство небесное, люди, которые все вменяют в ничто, кроме жизни Духа Божьего. И вот это рабство и имеется в виду. Мысль о том, что у нас ничего не должно быть более ценного, чем Христос. И хочу, чтобы мои слова сейчас отозвались в ваших сердцах не теоретически, а практически. Это это надо достигать. Это, к этому надо стремиться. И тогда возникает свобода святости. То есть, если хотите, уже навык, умение всегда выбирать правильное, святое решение. На земле, в реальных условиях жизни это дается жертвенно. Поэтому на свободу, которая подразумевается в материализме, это совершенно не похоже. И поэтому свобода, лишенная действительного божественного фактора, превращалась просто в декларацию. Она, по сути дела человек не только не был свободным, а он был рабом безысходности. Ну и наконец, третий лозунг. Равенство. Надо сказать, что Библия и библейское мировоззрение никогда не учили человека, читающего Библию, строить какие-то иллюзии в отношении истинного положения человека на земле. Например, когда Библия рассказывает о том, что случилось в раю во время грехопадения, сразу после грехопадения, Библейский текст описывает это не просто как какую-то идею, чтобы заинтересовать человека неким исследованием того, как можно рассматривать плоды нашей жизни, задачи и так далее. Библия рассказывает об этом как о страшной трагедии, которая произошла на первых порах существования человека и память о которой, о которой осталась в предальных народах и в конце концов зафиксирована самым лучшим, самым... непогрешимым, самым неповрежденным способом зафиксировано в древнейших э, пластах Ветхого Завета. Точно так же и в отношении человека потом, после грехопадения Библия не строит никаких иллюзий. И никогда не призывается человек на земле в земной жизни к какому-то экономическому равенству. Библия даже не борется с этим. Она вообще признает как факт. что неравенство людей это такое же естественное состояние как смерть неравенство людей сопровождает всю их земную жизнь неравенство как и смерть недобродетель это результат один из результатов бедственного положения что в том числе и экономическое неравенство то есть что один богат и другой бед и социальное неравенство что один знатный другой унижаемы и так далее. И половое неравенство, что, как правило, в истории человека мужчина занимал привилегированное положение над женщиной, ну, кроме тех отдельных, значит, случаев, когда женщины против этого восставали. Да. Восставали они своеобразно. Среди этих восстаний и отдельные периоды матриархата Но матриархат имел духовные причины, а вот конкретным примером восстания женщин против мужского так сказать, господства являются, например, некоторые свидетельства, оставленные о дионисийских мистериях, происходивших в Древней Греции, где мирные домохозяйки по зову бога Дионисия вдруг бросали все свои заботы самфорами. Вот, и э, неслись в леса, э, где раздевались, голыми носились по лесам, э, прыгали по деревьям э, и, кстати да, разрывали живьем э, животных, пили их кровь и э, были случаи, когда им попадался мужчина, случайно там забредший или подснащивший, его они также растерзывали. да, это вот такие э, есть свидетельства о некоторых, это не всегда так дионисейские мистерии происходили но были случаи, когда видимо в, в, в упадке уже этих мистерий они происходили по свидетельству античных авторов именно это так парень. то есть неравенство но это неравенство даже в Евангелии вот нет такого рецепта как, э, как победить неравенство как его победить революцией Созданием таких условий, когда все будут абсолютно равны, это не только не рассматривалось как правильный выход, но даже было в древней, в древней мифологии овеяно ужасом, подтверждено ужасом мифа о прокрустовом ложе, где каждого человека уравнивали значит, по одной метке. Проблема в другом оказывается. Христианство вовсе не собирается делать на земле людей равны. Оно собирается научить их правильно использовать свое неравенство. Никогда историк-материалист историк -материалист не признается в том, что именно церковь способствовала тому, что на земле прекратился рабовладельческий строй. Есть просто документальные свидетельства о том, что когда в первые христианские общины стали ходить и рабы, и их хозяева, И они все, например, вот представьте ситуацию, когда искренне уверовавший во Христа хозяин приходит к чаше, и с ним к чаше вместе подходит его раб. И хотя апостол Павел в одном случае просил принять э, обратно беглого раба, а рабу советовал вернуться к своему хозяю, это не хозяину, это не это не подтверждение рабовладельческого строя, а это мысль о том, что эти социальные все проблемы и социальное неравенство побеждаются изнутри. Надо научиться подходить вместе к одной чаше, и тогда не будет уже видеть тот же хозяин в этом рабе только раба. Он увидит в нем еще и брата, постепенно братское победит недостойно. Смысл богатства богатого человека не в том, чтобы у него однажды собраться и все отобрать и поделить, а в том, чтобы он научился ценить, он с этим богатством или погибнет, или спасется. Но смысл бедности не в том, что бедность есть добродетель, а в том, чтобы научиться эту бедность осознавать как бедность ради Бога. Это очень тяжело, но в любом случае неравенство побеждается изнутри. Коммунисты же советовали насадить равенство как факт. Вот к чему это привело. Мы видим, как будто зажали пружину, а люди еще сильнее потом двинулись для э, воровства и для унижения. тех, кто беднее. Так что пародирование коммунизмом христианских добродетелей и многих таких, как жертвенность, свобода, равенство и братство, мы равны пред Богом не в смысле своих начальных условий, а в смысле того, что Бог каждому идет и спасает и протягивает руку помощи. В этом мы равны. Пародирование вполне подпадает под старые Святоотеческое выражение, что дьявол – это обезьяна Бога, то есть пародирует Бога в его проявлениях, и антихрист пародирует Христа, как вы знаете. Но, тем не менее, здесь не подходит формула, что материализм коммунистический, как учение, замечательный, а не хорошие люди его извратили. Нет, здесь надо иметь в виду, с точки зрения апологетики, что коммунизм – это ущербная теория, ущербная, ибо она… Ущербно рассматривает человека. И все высокие принципы, заимствованные из христианства, например, 43-й параграф учебника по обществоведению для 8 класса, где рисовался Гагарин, и было написано, что в коммунистическом человеке все должно быть прекрасно. Не было все прекрасно ни в Гагарине, ни в коммунистическом человеке. Гагарин – это трагический, несчастный пример. И, и так далее. То есть э, не может человек без Бога быть совершенным. И эти слова оказываются пустым звуком. Но что это я все о коммунизме и материализме? Эпоха сменилась. И на смену материализму... Да, сейчас уже мало кого интересует материализм. А рассказываю я об этом не только потому, что это наше прошлое, а потому, что это может снова вернуться. Например, если кто читал об этом несколько лет назад, В России возродилось атеистическое общество. Атеисты воздали, значит, как бы проявили свой голос и сказали, что это такое, до каких пор мы будем терпеть засилие религии? Пора с энтузиазмом 20-х годов снова броситься, так сказать, на защиту атеистических идеалов. Но в целом после 88 -го года на смену материализму пришел его двоюродный брат старший. Этот брат оказался гораздо более опасным, потому что он рядится под одеждой духовности, в отличие от материализма. Этого брата мы знаем, уже говорили об этом, этого брата можно назвать магизмом. Магизм это не занятие магией, это даже не экстрасенсорика и все прочее. Это все лишь частные случаи. Магизм может вовсе не себя не проявлять каких-то конкретных спири спиритических опытов. Магизм это духовная установка. Это такая тенденция духовная, когда человек ставит себя в центре вселенной и пытается подчинить себе все ее духовные и материальные силы. Надо здесь оговориться в этом определении, что вселенной может быть не вся действительная вселенная. Это может быть, как сейчас принято говорить, виртуальная вселенная, в которой себя помещает человек. Это его вселенная, его не нужна вся вселенная. Вся вселенная нужна какому-нибудь глобальному тирану. А ему достаточно иметь свою Вселенную. Иногда в качестве экспериментальной Вселенной выступает семья человека, ближние с которыми он общается, подчиненный, если это начальник и так далее. Если это магическое мировоззрение лишено духовных координат, то здесь почти идет совпадение с материализмом. Ведь даже знаменитое название журнала, научного журнала «Знание сила". Это название одного древнейшего заклинания. Познай, чтобы овладеть. В знании силы. Вы знаете, и об этом, в общем-то, вся боль э, первых глав книги Бытия, что с самых первых шагов павшего человека начинается борьба. Эта борьба приводит к, выводу, к выбору, к разделению. Это разделение происходит между двумя тенденциями. Первую тенденцию можно назвать «богочеловечеством». Вторую тенденцию – «человека Божия». Второй путь широкий, и многие идут им. Первый путь узкий, и немногие находят его. Термин «богочеловечество» принадлежит Владимиру Соловьеву. Имея в виду, что Христос Бога-человек и родоначальник новой жизни, и царь нового царства – Он вполне справедливо назвал обожающихся да, освещающихся во царстве людей, совокупность этих людей Бога человечеством, ибо они теперь от нового Адама от Бога человека Христа. И если Бога человечества, то есть путь святости и обожения? Путь максимальной религиозности, максимально я говорю максимальной, потому что именно в термине Бога «богочеловечество» подразумевается максимальная близость с Богом человека, во Христе только это происходит, подразумевает жертвенное служение, потому что э, бытие с Богом требует высокого достоинства, пополяет, приводит к жертвенности, к, к страданию, невозможно приблизиться к Богу и не страдать. Но страдание не, не безысходное и не, э, не цель. Страдание – это определенный момент роста. То в Бога, в человека Божий все наоборот. Здесь человек сам себе Бог. И удивительно, что проходят времена, а тенденция эта снова и снова возникает. Эта Вавилонская башня, не обязательно строящаяся снаружи, она может быть построена внутри человеческого сердца. Выбор между двумя похожими фразами, о которых мы когда-то с вами говорили на младших курсах, божественный призыв быть у меня богами, детьми, и дьявольское искушение быть как боги, в смысле как будто боги, как будто, в собственном только представлении. Этот выбор по-прежнему существует и сейчас, и по-прежнему гораздо более соблазнительным оказывается именно выбор в сторону магизма. И человека Божий. Магизм может иметь и крайние проявления. Он может иметь и проявления сатанизма. Причем надо сказать, что я этим словом никого не пытаюсь запугать. Когда мы слышим слово сатанизм, мы представляем себе определенную группу или одного человека или группу людей, которые объединены каким-то вот таким человеком, богоненавистническим и, соответственно, человеконенавистническим стимулом, желанием кровавых жертв, глумления на цветыни и так далее, и так далее. Как-то со своим другом, также священнослужителем, я общался по этому поводу, и он мне рассказал удивительную вещь. Это было несколько лет назад в Подмосковье. Он обнаружил, что на его храме кто-то ночью написал... поставил перевернутые кресты и написал хульные слова. На проповеди, или не на проповеди, а в беседе с прихожанами батюшка сказал, что, наверное, это наши сатанисты местные, потому что они в последнее время активизировались. Уж не знаю, каким образом его мысль донеслась, как это произошло, но, наверное, народ стал рассказывать. И вот однажды к батюшке через неделю постучался молодой человек и сказал «Здравствуйте». Я представитель, я представитель местного общества сатанистов. Нас очень огорчает, что вы нас обвинили в этом хулиганстве, которое у вас произошло. Мы к нему не имеем никакого отношения. После этих слов батюшка не мог не воспользоваться такой, такой возможностью. Он стал с ним беседовать и узнал удивительные вещи. Оказывается, сатанизм, вот как явление, это очень разнородное явление, И в нем есть самые разные случаи, которые вовсе не подпадают под какую-то одну значит, вывеску. Конечно, среди тех, кто называет себя сатанистами, вообще есть... Ну да, ладно, к этому я под... подойду позже. Так вот, что этот человек рассказал. Он сказал, что их община состоит из интеллигентных молодых людей. Девушек и юношей. И что они вовсе не режут никаких там куриц, кошек, и тем более не проливают младенческую или человеческую кровь. Но они исповедуют, они совершают служение, я не могу назвать Бога, они совершают служение, ритуальные служения, и при этом исповедуют очень, как мне кажется, примечательную теорию или доктрину. Они говорят следующее. Мы знаем, что существует Бог, мы верим в Его существование, и мы знаем евангельские слова о том, что Бог... спасает праведных людей, правда, не значит, что он еще прощает грешников или тянется тянет, или утянет руки спасения грешников. Да. Ну, то есть у них такое более общее религиозное представление об этом. Но ведь на земле, говорят, они много зла, а Бог не наказывает нас за зло. За наказание за зло, как они считают, отвечает сатана. Но он в их представлении не заслуженно верующими людьми, а клеветом Он делает благое дело, он наказывает людей за зло. А так как ему, его, ему, так сказать, как бы его обделяют своим, свои, своим вниманием многие люди, то они решили исправить эту несправедливость. Они действительно поклоняются сатане как справедливой силе, которая уравновешивает, уравновешивает Божьи действия, только уже в отношении греха. По сути дела, их представление о сатане – напоминает булгаковское представление о Воланде. Об этом мы еще будем говорить, но булгаковский Воланд сам о себе такого хорошего мнения. Эти же молодые люди не, поминают, не понимают того, что как бы они себе не представляли благородно, так сказать, сатану, они на самом деле играют с, с огнем, с пропастью. И, и не заметят того момента, когда... когда э, сатана начнет проявлять свою деструктивную силу. Ведь они же обращаются непосредственно к нему. И он слышит. В свое время говорили так, что самое хитроумное, что мог сделать сатана, это внушить материалиста мысль о том, что его не существует. Но здесь мы видим еще более хитроумную мысль. О том, что он наказывает за зло. То есть в их представлении это некий антибог, да? Или повелитель стихий и эпидемии. Ну, а что касается вот этих вот несчастных подростков, несчастных, потому что несчастны не их жертвы, и не, а они несчастны, которые, так сказать, в голове у которых такой винегрет из определенных направлений рок-музыки, определенных направлений. И соответствующего значит, антуража, соответствующих символов, а также вот этих конкретных глумлений, да еще и с принесением животных, а то, не дай Бог, в некоторых случаях и человеческих жертв, то это безумные люди, обезумевшие. И здесь, конечно, сатана действует своей полностью разрушительной силой на психику. О них только можно молиться, чтобы Господь... по отдельности бы хоть кого-то из них, кто способен к этому вразумел. То есть я хочу сказать, что они на самом деле не понимают тоже, же, что им кажется, что они играют в какую-то игру. А когда совершается уже преступление, становится слишком поздно. Я вот только бы не хотел, и к этому вопросу мы еще вернемся, думать, чтобы, чтобы православный христианин всерьез думал, что наша история и наша жизнь земная человеческая в целом определяется волей всемирно развитой сети сатанинских организаций. Я вот этого бы не хотел. И к этому мы, мы это рассмотрим потом отдельным вопросом. Но ну, а если в крайних своих проявлениях магизм э, может быть таким, то в обычном случае магизм вовсе не так, э, э, так сказать, явно себя деструктивно проявляет, но тем не менее захватывает души очень многих людей. Мировоззрение человека, погруженного в магизм, описывается популярной такой примитивной компьютерной игрой. В этой игре, насколько я помню сейчас эту игру, я видел лет десять назад, изображен человечек, который в течение игры должен сделать только одну вещь, вернее две вещи. Он должен съесть как можно больше еды, которая у него там на разных этажах положена, и убежать от такого зубатого, зубастого существа, которое за ним бегает. Вот это есть главный принцип э, магизма. Как можно больше в этой жизни съесть и убежать от опасности. Магизм имеет древнейшую историю. Давайте разбираться с этим. Магия – это частный вид магизма. Магия – это ритуальная сторона магизма. Понимаете? Потому эти слова так употребляются. Я еще повторяю, можно употреблять не слово «магизм», можно употреблять слово «человека Божия». Можно употреблять слово «религиозный эгоцентризм». Так вот, мы с вами в прошлый раз, сейчас я чуть-чуть уйду в сторону, говорили о проблемах эволюции. Вы помните, я вам зачитывал доклад. Надо сказать, что теория эволюции, сейчас вы поймете, куда я ее веду, теория эволюции была популярна не только в отношении происхождения человека, Но в конце девятнадцатого начале двадцатого года она была популярна также в мировоззрении, касающемся происхождения религий. Даже богословы, даже вполне, так сказать, казалось бы верующие люди, серьезно разделяли. А некоторые паседианы разделяют в следующую картину. Различались верующие и неверующие. Здесь только в одном: от Бога ли это было, или нет Бог. А картина была примерно такая. Они говорили о том, что древний человек вообще, ну скажем, еще раз повторю, если это материалистическое представление, то это превратившийся из обезьяны человек. Если это религиозное представление, то значит первый человек в любом случае древний человек никакой религии не имел. Никакой. Древний человек вначале был безрелигиозен. Основанием для такого утверждения служили. наблюдение богословов и э, религиоведов-атеистов над племенами, э, которыми, э, как, э, и сведения о которых черпались из отчетов путешественников по Австралии, по Африке, по Южной Америке, где живут и жили в то время дикие племена. Между прочим, многие богословы или ученые такого рода, как например Тейлор, или кто там еще, Джеймс, Они, знаете, вообще из кабинетов своих не вылезали, они туда не ездили ни в Африку, ни в Австралию, но они вот на основании этих корреспонденций составляли впечатление о жизни, о духовной жизни дикари. Так вот, находилось множество племен, у которых, как писали корреспонденты, не было никакой религии, нет представлений о Боге, а у других племен магические представления. Из этого делался смелый вывод, что со временем у человека наш, в духовной жизни началось развитие религий. Выводились разные гипотезы. То-то мистическое, это про поклонение вначале животным, а не мистическое, по поклонению э, нам и духом и так далее, и так далее. Различного рода теории, которые говорили, что из смутных под Дословно так: из смутных предчувствий древнего человека, из его таинственных снов, из мрачных подсознательных образов постепенно пробудились в человеческой душе представления о высших существах. Потом это все закалилось в стойких магических в стойких системах магического мировоззрения. Сейчас на них скажу. А потом уже возникло у человека многобожие И, наконец, в связи, как говорили тут уже материалисты, с развитием производительных сил и орудий труда, наконец-то у человека возникло, возник монотеизм, то есть единобожие. Вы понимаете, да? Теория эволюции в религии через подсознательное, тут и психологи свое слово сказали, через подсознательное, через сны. Через страхи ночные. У нас во всех советских учебниках было написано, что человек потому стал верить в Бога, что он ходил по ночному лесу и стал пугаться звуков и криков таинственных птиц. Это серьезно, наверное, и сейчас печатают. Честно говоря, неправда была еще в том, что, например, израильский народ не был столь высоко развит материально и технически, а имел единобожие, гораздо более чистое и уникальное, чем у более развитых цивилизаций, где было многобожие. Поэтому термин, что в связи с орудиями труда и цивилизацией да, возрастало представление о Боге, отпадал, если бы честно, исследование. Между прочим, замечательно покойный отец Александр Мень пишет в одном месте, что прежде чем древний человек научился произносить понятие Бог, он уже стоя молился. Стоя на коленях молился. Эта фраза показывает, что ощущение Бога, Как бы то ни было, в человеке гораздо более первоначально, чем философская попытка определить, кто такой, какой бог, и тем более какие-то более э, вот, поздние попытки записать этот опыт. Итак, исследователи на, э, до середины XX века наблюдали у диких племен либо полное отсутствие религиозности, либо систему магических представлений. Система магических представлений в целом такая. Вот племя человеческое, вот жизнь земная. Это люди. Над ними существует духовная сфера. Это духи. Духи бывают положительные и отрицательные. Добрые и злые. Задача человеческая на земле в том, чтобы суметь Подружиться с добрыми духами и задобрить или нейтрализовать влияние злых духов, защититься от, зл, от злых духов. Но добрые духи, которые погоду посылают, пищу и все прочее, где-то рождение, да, победу в войне, охоте, на охоте, злые духи на те, кто посылают стихийные, бедствия, болезни, мор и так далее, засуху наводни, все, все природные катаклизмы и так далее. Итак, исследователи либо вот вообще ничего не увидели, увидели просто людей, живущих без всяких представлений о религии, либо людей магических. Еще они делали справедливый вывод, что вот люди себе придумали эту духовную жизнь, нуждаясь в какой-то духовной сфере, развивались. Но примерно с середины, середины 50-х годов, о чем, кстати, в советской прессе не писалось, стали поступать... От исследователей совершенно другие сведения. Ученые-этнографы, религиоведы, работавшие с племенами в Австралии и Африке, с бушменами, пигмеями и прочими племенами, сумели так и вызнать, что на самом деле у них не только есть религиозные представления, но они признались в том, вот эти предводители племен, как правило жрецы, как на прямой вопрос, кто сотворил мир, они сказали, наш Отец. Итак, они не просто разными именами, там я не буду сейчас, я даже и не помню эти имена, как они называются, но все эти имена переводятся как Отец. И вот тут стало, стал происходить переворот сознания, тех, кто исследователь. Ну, скрывали-то почему? Как удалось это узнать? Когда... Эти исследовали по пятнадцать, по двадцать лет с ними жили, и они стали им доверять, они им рассказали то, что является тайной даже для племен, знают только посвященных. Их стали спрашивать, вы знаете, что мир сотворен Богом? Да, это наш Отец. Справедливый вопрос, а почему вы тогда не поклоняетесь Ему? Как вы думаете, что они ответили? Они сказали, что очень давно наши предки согрешили, или оскорбили, или ушли, или наоборот, оскорбили отца, и он отвернулся от нас. Он больше нас не слышит. Таким образом, в сознании большинства этих племен оказалось, что они знают об отце теоретически, Но об отце. понимаете, что удивительно? Об Отце, но тем не менее, никакой живой связи. То есть вот здесь существует непреодолимая пропасть. Деизм полный. То есть Бог полностью отвернулся от мира. Здесь на самом деле срабатывает одна из универсальных формул духовной жизни. Уходя от Бога, Человек оказывается в мире духов. Это универсальный закон. А духи нас слышат. Изменилась цель, она стала более практической. Нет никакого взыска, взыс, взыскуемости Царства Небесного. Даже будущая бессмертная жизнь понимается не как бытие, а как продолжение этого. А человеке умирающим, говорит, он отправляется туда, где много рыбы. Он, можно будет там уже не мучиться с охотой, будет много рыбы, или много оленей, простись, и так далее. То есть вечная жизнь не понимается в качественно иных категориях. Это просто беспроблемное уже теперь продолжение обычного быта. Это сулят духи. Вот это есть магическое мировоззрение. Но сами эти открытия, да, сначала стали говорить о том, что, наверное, все-таки когда-нибудь... Лет 50-60 назад все-таки побывали тут христианские миссионеры, которые таки донесли этим диким племенам мысль о, э, о Боге. Но более честные исследования показали, что памятование о Боге действительно древнейшее, передающееся у жрецов из поколения в поколение и никакой практической роли не играющее в жизнь этих племен. Они действительно не живут никаким Богом и никаким отцом. Но сам этот факт косвенно стал указывать на то, что те, кого мы сегодня называем дикарями, вовсе не являются первобытными людьми. Те, кого мы называем дикарями, являются результатом деградации первобытных людей. Человечество проходило сложный путь. Многие народы выбирали цивилизованный путь со всего трудностями, с его проблемами. Но удивительным образом, с древнейших времен, рядом с цивилизациями великими, существуют маленькие колдовские племена. Особенно их много вот в этих затерянных районах Африки, Южной Америки, где есть и, и сатанинские формы, например, до сих пор человеческий каннибализм. Даже на политическом уровне, вы знаете, в центральноафриканской Африканской Республике до недавнего времени жил такой Бакасса. не Бокачо, а Бакасса теперь на этот раз да который вот э, радикально решал свои политические проблемы его, ему, его значит, неугодных министров готовили в качестве обеда да. И даже рассказывать, недавно прочитал, что когда он побывал в 72-м или 71-м году в Москве, он три раза расцеловался с Леонидом Ильичом, Брежнев вел этот обычай у себя, ему очень понравилось и сказал, что Леонид Ильич очень упитанный. Очень упитанный, несколько раз повторил, да, со своей точки зрения. Так вот, это в итоге оказывается результатом деградации. Результатом деградации. Мы продолжим этот разговор. Значит, напомните мне, что в следующий раз мы поговорим с вами о проблемах древних религий и о язычестве. Мы продолжим этот разговор. Вот, пока что вот так, Но это на этом останавливаемся. Эти не это хаммы, а хаммы предложить В духовном смысле, в духовном, да.